Между тем думалось невольно, вот это несметное грибное богатство каждый год пропадает, появляется и гибнет, сгнив на корню. Что сделаешь, остается только смириться, всех грибов не собрать, тайга — это не лес в Подмосковье, который прочесывает миллионы людей. Пять да, друзья мои, измученные бессонной ночью. Придется еще посидеть одному. Всем вместе на этот раз тесновато под крышей. Толя обычно отмерял расстояние между стойками аккуратно, неторопливо. И всегда у него получалось точно. А сейчас почему-то ошибся. Так что в этой берлоге мы можем лежать только на боку. Зато по сторонам жилища Удалось сделать напуск из пленки, и получилась хорошая защита от ветра. Вот и выходит, либо одно, либо другое, и, сам не знаю, что лучше. К обеду мы получили награду за стойко перенесенную морозную ночь. С неба смело все облака, и появилось неожиданно жгучее солнце. Мы тотчас разоблачились, и легли в траву, с трудом веря, что такое еще возможно для нас. Как хорошо это было! Право же, ради тех приятных минут, стоило немного помучиться. Осмотрел одежду, извлек из швов рубашки трех беспардонных клещей и без скалебаний отнял у них жизнь. В конце концов, они знали, на что шли и чем рисковали. Кролле долго неподвижно лежал, глядя на зеленые воды речонки, Потом, будто вспомнив что-то, резко встал, взял топор и начал ожесточенно рубить землю. Я было, подумал, что он ночью клад закопал, а теперь взвесил все хорошенько и решил перепрятать его. Но я ошибался, он надумал разжиться червями. Видимо, так устроены все рыбаки. Вид свободно гуляющей рыбы, еще не приходованный, внушает им такое же чувство, как хорошему хозяину гвоздь, увиденный на дороге. Такой человек обязательно поднимет его и положит в карман. Не зная всех то ли пескарей, Толя задумал пересадить в котелок. На четверых, самых доверчивых, он все-таки вылудил. Будем их есть. Видно, что рыбы довольно много в реке. Но почему она игнорирует все притязания нашего друга, загадка. Может, все дело в наживке. Но то ли и слышать не хочет о том, чтобы нацепить на крючок какую-либо другую наживку. Да мы с Лешей, такие рыбаки, что не смогли бы поймать рыбу с очком в аквариуме. Ягоды стали встречаться заметно реже. Костяника съежилась, усохла, да и вообще начала попадаться гораздо реже, чем еще неделю назад. Земляничные листья сделались красными, такими яркими, что поневоле наклоняешься к ним, чтобы проверить, уж не краснеет ли еще одна запоздалая ягода. После той единственной землянички, Я готов был в это поверить. Шиповник на наших глазах из оранжевого стал алым, рубиновым. Кожица его из жесткой превратилась в зеловатую, мягкую, сладкие, приятные плоды. А малины мы так и не встретили больше. Хотя, думаю, она здесь еще не прошла. Две недели назад мы видели на ее кустах множество завязей. Клюква должна бы быть, но нам их с ней не везло, ни разу не встретили. Кустики-брусники попадались, но по-прежнему без ягод. Долгий, удивительной красоты закат подарила нам в этот вечер тайга. Лес на противоположном берегу реки, высвеченный лучами заходящего солнца, вспыхнул, как во время пожара. Красным сделалось все — стволы сосен, Листва осины берез, пожухшая и пожелтевшая, обдутая холодом осени. Мне показалось в эти минуты, что где-то совсем близко и правду вспыхнул пожар, и отблески его озарили тайгу. Тихо вокруг отходит ко сну, затихая тайга. Пролетела бесшумно сова. Кого-то, наверное, захватит врасплох. Угомонились дятлы, настучавшись в волю за целый день. Совсем тихо сделалась под зеленым сводом тайги. Ни единая птица не подаст голос в такое время. И вдруг неожиданно послышалась незнакомая, спокойная трель. Она не встревожила тишину, а потихоньку вплеталась в нее горе и эта песнь оборвалась. Все уже ночь. Я вспомнил другую летнюю ночь, почти в самом центре Москвы. Я услыхал соловья. Стояли теплые июньские дни, старые тополя в нашем дворе на серпуховке, где прожил пол жизни. Матовые светились, облитые светом полной луны. И в же открытые окна — Вливался их в тяжеловатый, приятно щекочущий ноздри запах. Я проснулся тогда, не знаю сам, от чего. Может, от того, что сделалось жарко, может, разбудил сильный, резкий, неожиданный звук и уже вновь засыпал, как услышал звонкий, чистый голос какой-то птицы. Она пела так властно, уверенно, что невозможно было не слушать Она заставляла слушать себя. А, слушавшись, с трудом поверил себе соловей. Я ошибиться не мог, я знал, как поют соловьи. И тем более странным и необъяснимым для меня было его появление в городе. Долго я стоял у окна и слушал его. А утром я узнал, что многие в нашем доме и в двух соседних домах его слышали. И так же, как и я. Удивлялись, откуда он взялся в Москве. А соловей, видно, облюбовал наш двор, зеленый и тихий, окруженный большими домами. И три ночи подряд пел свои волшебные песни. А потом он улетел, сделалось пусто и тихо, и если случалось ночью проснуться, долго лежал, смутно надеясь, может, еще он вернется. Но нет, только случайные странники, забредая в город из леса. В другой раз, возле стадиона Динамо, увидел белку, пересекавшую улицу по трамвайным путям. Страшно было смотреть на нее, когда она, безумев среди потока ревущих автомобилей, стала метаться под их колесами. Родители, судя по всему, ее не видели, так что ей приходилось рассчитывать лишь на себя. Ведь увернулась же, добралась до спасительного тротуара, кинулась удивленным людям под ноги и побежала быстро по деловому, как кошка, вытянув шлейфом пушистый хвост. Такой еще был случай в Москве. На Башиловке возле Динамо, под самими окнами, начала вдруг кружиться стая ворон. Пригляделся, а они подлые! Всем скопом бьют одну какую-то птицу. Та ухитрялась отбиваться от них, но и вырваться из окружения никак не могла. Так и летали кругами. Один раз они совсем близко от моего окна пролетели, и я хорошо разглядел — били сову. Ну, как не удивиться, сова в центре Москвы. Что ей сюда занесло? И вообще, что заставляет животных бежать? из леса в город, не зимой, а летом. На улице Правды, в десяти минутах ходьбы от улицы Горького, неведомо, как кабан оказался и вел себя, как рассказывают, весьма агрессивно. Насилы изловили его. А на Ленинском проспекте во врагах поселились два волка. С волками-то еще дело более или менее ясное. Завез кто-то малышей, а когда они превратились В матерых взяли да и выгнали. Вот и пришлось серым давить собак до да кошек во враге. Странное время, однако. Выходит, может случиться так, что волка скорее повстречаешь в городе, чем где-то в лесу. Красная шапочка могла встретиться с ним на остановке троллейбуса.